Изгнание бесов Поскольку большинство духов, в отличие от Дитая и Тайфена, отличались зловредностью и постоянным намерением причинить вред человеку, люди всегда искали средства защиты от них. Изгнанию бесов посвящались специальные церемонии — Например, в императорском дворце в строго определенный день года совершался торжественный обряд, главной фигурой в котором был маг, наряженный грозным царем бесов. На голове большая маска, четыре золотые сверкающие пластинки изображали глаза, спину прикрывала медвежья шкура. Одетый в черную куртку и красную юбку, он шествовал впереди своей свиты, держа в правой руке копье, а в левый щит. За ним следовали 12 ряженых, волосатых, с рогами, напоминавших каких-то необыкновенных зверей. В процессии участвовали 120 мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет, которых отбирали из семей чиновников. Головы им повязывали красными платками, а одежда на них была из тонкого черного шелка. В руках они держали большие бубны и, громко ударяя в них, следовали за магом. Участники ритуала совершали шествия по императорскому двору, исполняя особые песни и танцы, устрашавшие нечисть. Шествие трижды обходило двор. Затем зажигали факелы, чтобы выпроводить прочь духа моровых поветрий главным воротам, где тысячи стражников, держа факелы, выгоняла его за ворота императорского дворца. Там же стояло и пять отрядов всадников, каждый в тысячу человек, которые, в свою очередь, принимали у стражников факелы и гнали духа до берега реки Лошуй, где и бросали факелы в реку. Считалось, что злые духи вместе с факелами пошли ко дну».